Глава девятая Солнце уже близилось к закату, постепенно погружая город в вечерние сумерки. Тайсё вышел из кабинета, откручивая глушитель от пистолета. Одним важным человеком в команде стало меньше. Но такова жизнь. Ворон просто не мог по-другому. Мартин, что все это время скрывался за вытянутым шкафом, аккуратно выглянул. Господин, вы закончили? Да, вздохнув, ответил Тайсе. Распорядись, чтобы от ее тела избавились и установили слежку за ячерокуном. Сделаю, парень поклонился и с мрачным видом направился в кабинет. Ах да, Мартин, ворон резко повернулся. Не забудь, у входа через 15 минут выезжаем на предпоследнее задание. «И я хочу, чтобы ты был с нами». «Вы решили сделать это сегодня?» «Ну да. Я уже договорился со СМИ. Город захлестнет волна безумия уже через час после нашего дела». «Разве это не круто?» Понял. Мартин лишь вздохнул и зашел в кабинет. На улице прямо перед входом в небоскреб Дайкон стояло три черных Кадиллак Эскалейт. А рядом с ними расположилась группа головорезов в черных костюмах. «Ммм, Крамер, где ты достал этих молодцов?» Улыбнувшись, спросил Тайсе, накидывая черную куртку. «Вы просили самых кровожадных. Я нашел их для вас», — ответил мужчина с автоматом в руках. «Все бывшие агенты Массад. В основном метры. Парни безжалостны и готовы убивать все, что двигается. Что с тачками?» «Бронированный кадиллак, как вы и просили, стекла из полимера 6 сантиметров толщиной, плюс титановая броня кузова, по бокам гасители взрывной волны, вес каждой машины почти 6 тонн, благо, что мой приятель поставил туда 10-литровые движки. Мощи хватит, чтобы утянуть железнодорожный состав. Ладно, мне нравится». Ворон залез в один из автомобилей. «Пакуемся, ребята!» Ждем Мартина и выезжаем. Будет весело, я вам обещаю. Чего такие хмурые? Усмехнулся Тайсё, приподняв маску. Лимоны проглотили. Идем на шикарное дело. Мартин, а ты чего воды в рот набрал? Господин, это не наше дело, сухо ответил парень. Мы же простые исполнители, нам главное... Безропотно действовать. А чего же не ваше? удивился ворон. По мне так качество работы в большинстве своем зависит от понимания того, что ты делаешь. О, как часто мы забываем про человеческий фактор, из-за которого получаем внезапный нож в спину. Люди, как правило, непредсказуемые создания. Но я хочу воспроизвести настоящую бурю. Мы едем убивать простых людей. «Чем они провинились?» — не сдержался Мартин и взглянул на Тайсё. «Наш план, дорогой друг, включает в себя уничтожение людей. Как вида!» «Но мы об этом уже говорили. Сегодня нам необходимо это сделать по одной простой причине. Когда мы убиваем аристократов, это дело аристократов. Простым людям без разницы, у кого кто умер. Это их никак не касается». Когда мы убивали полицейских и агентов, это тоже касается исключительно НПА и высшего департамента. Люди на все это покачают головами и скажут «Ой, как плохо!». Реакция потухнет, не успев начаться. Чтобы зацепить сердца простых людей, мы должны задействовать их в нашей постановке, понимаешь? Народ — это фишки домино, которые выстроены в ряд друг за другом. Упадет один, упадут все. Народ может смириться с потерей правителя. Народ может смириться со смертью оперативников. Но народ никогда не станет мириться с тем, что обижают их сородичей. Сородичей? Мартина передернула. С чего бы вдруг им впрягаться? Люди обожаются переживать. Когда у тебя нет денег и власти, единственное, что тебя будет греть, это твои чувства, твоя... «Человечность!» Сострадание и сопереживание могут породить очень страшные эмоции. Вкупе со страхом того, что угроза прямо у тебя под боком, мы сможем раздуть невероятный скандал. А люди уже стали забывать о том, что у них есть очень интересные соседи. «Самое время им об этом напомнить!» «Ой!» — Тайсё выглянул в окно. «Вот и банк! Эй, Саймон, тормози!» «У всех все готово?» «Да, господин», — отозвались люди в черных костюмах и тут же надели маски. «Так», — Тайсё вытащил рацию. «Крамер, так мань, вы готовы?» «Да», господин», — господин прошуршала из рации. «Делаем все быстро. Охранников пристрелить сразу. А дальше внимательно слушаем мои указания», — холодно произнес ворон, и все направились в банк. Когда банда зашла внутрь, первый охранник тут же вышел навстречу. «Извините, но у нас не принято с оружием. Мартин!» Тайсё кивнул, и парень застрелил охранника. Люди в зале тут же закричали, и началась паника. «Заблокируйте выход! Никто не должен выйти отсюда!» Запрыгнув на стол, ворон выстрелил в потолок. «Всем на пол! Быстро!» Люди повиновались и тут же начали ложиться на холодный мрамор. «Прошу простить меня за такую наглость, но это не ограбление. Ребята, да, вон там, в окошечке, будьте добры, нажмите на кнопку тревоги и подтягивайте сюда. Ага, спасибо». Тайсё спрыгнул со стола и вышел в центр зала. «Дорогие друзья, времени у меня мало, но я постараюсь сделать все быстро. Моя цель — обозначить то, что вы, люди, на этой планете не одни». — Да и ваше время подходит к концу. Для некоторых из вас я сделаю исключение и позволю рассказать обо всем, а также запомнить этот день на всю жизнь. — Значит так. Ворон начал принюхиваться. — Вот ты... — Ты и ты. — Да, парень в красном. — На выход! Быстро! Люди испуганно поднялись и побежали к дверям. — Так, ты и... Тайсё присел рядом с молодой женщиной и маленькой девочкой. «Мелкая, на выход!» «Нет, я не пойду без ма. Запротестовала девочка, но женщина тут же закрыла ей рот трясущейся рукой и толкнула к выходу. «Беги, прошу тебя, я скоро вернусь. Мама!» «Хики, помоги юной леди найти выход», — холодно произнес Тайсё. «Мелюзга скажет потом дяде Тайсё спасибо». «Нет!» — девочка закричала, но Хики схватил и буквально выбросил ее наружу. С улицы послышался вой полицейских сирен. «Значит так, становитесь к стене. Вот сюда. Давайте, давайте. От ваших действий зависит ваша жизнь. Вот так, ребята. Из окошечек не стесняемся, подходим. Вот так, давайте». В итоге заложники направились к стене. «Господин, полиция уже здесь!» — воскликнул Крамер. «Заблокируйте вход!» — приказал Тайсё и повернулся к пленникам. «Что же, друзья мои, ваша смерть не будет напрасной!» «Нет, вы умрете во благо нового мира!» Пленники запаниковали, но налетчики уже выстроились в ряд и нацелили на них стволы автоматов. Готовьсь! Тайсё поднял руку, на мгновение его взгляд задержался на той девочке, которую он выбрал последней. Она стояла возле стекла и тихонько плакала, пока полицейские не оттащили ее. «Пли!» Кровь моментально забрызгала зеленую стену, а в нос ударил запах жженого пороха. Несколько десятков тел замертво рухнуло на пол. «Ну, вот и все. А вы боялись!» — усмехнулся «Ворон». «Так, сейчас начнется штурм. Всем приготовить энергетические щиты. На улице против полиции использовать только магию. Никакого оружия. Швыряйте по ним волнами и огненными шарами. Переверните весь транспорт. Всем понятно?» «Да, господин». «Идем, идем, идем друг за другом. Прорываемся к машинам». Отряд выбежал из банка. Полиция и спецназ тут же открыла огонь, Но пули отскакивали от энергетических барьеров. Тайсе взмахнул рукой и белое пламя начало переворачивать автомобили и бронетранспортеры. Остальные налетчики отстреливались энергетическими шарами. Заскочив на перевернутый грузовик, ворон вытащил рупор и прокричал: Да здравствует метачеловек! Запомните этот день! День начала экспансии Тайсе! После этих слов. Осыпаемый градом из пуль, он поспешил за своими соратниками к автомобилям. — Газуй, бронированное стекло, не всемогущее. Эй, Саймон, вот здесь, возле прачечной, сворачивай. Там путь к отступлению. — Простите, а что будет дальше, не удержавшись, поинтересовался Мартин? — Дальше будет исключительная фаза моего плана. Ну, а пока... Мы посмотрим на то, как быстро обычный человек превращается в разъяренную собаку Город превратился в настоящий ад С момента теракта прошло всего полчаса, а люди уже сходили с ума Кто-то выходил на митинги против металюдей, а кто-то вовсе отчаялся и теперь штурмовал полицейские участки Такахаси совершенно внезапно получил звонок от Дубровской и теперь спешил на место происшествия. Быть может, ему наконец-то дадут себя проявить. Припарковавшись возле перевернутого броневика, Джун обошел полицейских и начал оглядываться в поисках Дубровской. «Инспектор!» — женщина не заставила себя ждать. «О, доброго дня!» Такахаси тут же поклонился. «Чем обязан?» «Прошу, давайте обойдемся без выяснения отношений. Полтора часа назад было без особых причин убито три десятка ваших граждан. Не аристократов, не оперативников, а именно обычных гражданских. Весь теракт занял у Тайсе чуть меньше десяти минут. За это время полиция успела окружить выход из банка, но террористы оказали отпор, причем... «Они сделали это при помощи сейшина», — сухо ответила Дубровская и опустила взгляд. «То есть все нападавшие были металюдьми?» «Скорее всего. Моя помощница сейчас как раз наблюдает их эхо. Ребята явно хотели сделать шоу. Видели, что сейчас творится в городе?» «К сожалению, да. Я еще никогда не видел, чтобы народ...» Входил в резонанс так быстро, вздохнул инспектор. «Свидетели есть?» «Нескольких разыскиваем. Вон та! Единственная, кого удалось поймать сразу!» Произнесла Дубровская и указала на маленькую девочку, завернутую в желтый плед, что сидела на бампере машины скорой помощи. Я пыталась с ней поговорить. У нее шок среди погибших ее мать. Поэтому я позвонила своему психологу. Он застрял в пробке. Говорит, что скоро будет». «Вы позволите?» — поинтересовался инспектор. Ха, а есть смысл? Вообще-то я хотел, чтобы вы помогли мне найти следы. Агент Сибата говорит, что вы в этом деле большой специалист, и я подозреваю, что тут замешан ваш хацуден». «Давайте не будем об этом. Я помогу вам найти следы, но при условии, если вы дадите мне поговорить с той девочкой». «Прошу, не сведите ее с ума, инспектор. На ее глазах убили мать» а отец ушел из семьи и переехал на ПМЖ в Пусан. «Южная Корея? Серьезно?» «Ну да. Это его родной город». «Вы связались с ним?» «Да, но он будет только через несколько часов». Ну, «В общем, давайте, говорите с ней, и мне нужны от вас результаты». «Все будет, госпожа Дубровская». Инспектор благодарно поклонился и направился к маленькой потерпевшей. Девочка пустыми глазами разглядывала полицейскую машину, что стояла рядом. «Привет, милая!» Так Ахаси улыбнулся и присел на одно колено. «Слушай, ты не знаешь, где тут можно раздобыть такой же плед?» «А?» Девочка на мгновение замерла, а затем взглянула на инспектора. «Мне медсестра его дала. Не знаю, зачем». «Скорее всего, потому что сейчас прохладно, осень, на дворе». «Мне не холодно». «Я не чувствую, ничего не чувствую», — вздохнув, ответила девочка. «Как тебя зовут?» «Йосико». «А вас?» «Ну, меня зовут не так красиво, как тебя. Джун». «Милое имя», — девочка немного улыбнулась. «Вам же не плед нужен, да? Вы пришли от этой страшной женщины». «Ты догадливая». «Я умнее всех в классе. Мама говорила, что это хорошо». «Но из-за моих мозгов многие одноклассники меня избегают», — с грустью ответила она. «Так ты у нас гений». «Что-то вроде того». «Сколько тебе лет?» «Одиннадцать». Йосика внимательно взглянула на инспектора и произнесла. «Скажите, Джун, вы найдете его?» «Кого?» «Кого. Кто убил мою маму?» «Обязательно». Так Ахаси погладил девочку по голове. «Послушай, а что он сказал?» Говорил что-то о мире. Говорил, что я скажу ему потом за это спасибо. Почему он тебя отпустил? Не знаю. Я не поняла, зачем он вообще кого-либо отпускал. Почему убил не всех? Мне было бы не так обидно умереть вместе с мамой. Хм, Йосико, а давай я открою тебе небольшой секрет. Так Ахаси огляделся и, поняв, что на них никто не смотрит, выпрямил руку. «Смотри». На его ладони вспыхнуло синее пламя. «Вы такой же!» — удивленно произнесла девочка. «Такой же? Как кто?» «Как я!» — девочка обрадованно выпрямила руку, и на кончиках ее пальцев также загорелось синее пламя. «Но мама говорила, чтобы я никому это не показывала!» «Все понятно!» — так Ахась улыбнулся. «У тебя хороший папа?» «Да!» и я была очень расстроена, что они с мамой разошлись. А почему разошлись? Мама сказала, что он любит компьютерные игры больше, чем нас, и постоянно называла его... Йосика призадумалась. Как-то... задрот, вот. Ой, постарайся его так больше не называть, хорошо? Инспектор улыбнулся. Так, Ахаси-сан, рядом возникла молодая девушка в сером кителе. Меня зовут... «Оскари, я помощница госпожи Дубровской. Позволите мне проводить девочку к врачу?» «Да, конечно». Инспектор поднялся и протянул юный пострадавший визитку. «Присмотри тут за всем, Йосик Атян. Если увидишь что-то странное, то обязательно позвони. Идет?» «Да, Джун, спасибо». «Пойдем, милая, тут рядом», — произнесла Оскари и, взяв девочку за руку, увела к следующей машине скорой помощи. А инспектор направился к банку. Возле входа его тут же перехватила Дубровская. «Что-то выяснили, Такахаси сан «Пока моя теория не подтверждена, но, скорее всего, Тайсё отпустил металюдей». «Металюдей?» «Именно. Позаботьтесь о ней». «Сомневаетесь в моей адекватности?» «Нет», — инспектор кивнул и зашел внутрь. Трупы уже погрузили и увезли... В напоминании о жутком преступлении остались лишь гильзы, кровь и следы от пуль на стенах. Хм, инспектор присел на одно колено и, надев перчатку, аккуратно поднял одну из гильз. Почему он убил их оружием, а магией воспользовался только на улице? Что-то тут не сходится. Странно. Даже слишком странно. Темнота в Токио наступает довольно быстро. Сравнить можно разве что с русским югом. Вроде лето, жара, печет солнце, а потом вдруг раз, и начинается такая приятная ночная прохлада. И тьма, кромешная тьма. Вот тут примерно так же. Стало известно, что все инциденты были связаны с группой металюдей – Общественность агрессивно реагирует на подобные заявления. «Большинство считает такое соседство опасным», – произнесла ведущая вечерних новостей. «Отлично!» – Тайсё пересек все возможные границы. Чуть ли не в открытую и расстрелял обычных граждан в банке, говоря, что металюди – новая ступень эволюции. Зачем он это сделал?» Я выключил телевизор и взглянул на банковский документ, который был записан на мое имя. Было бы здорово, если бы родители и мне оставили кучу золота в банке гоблинов, но я что-то сомневался. Ютака не производил впечатления обеспеченного человека, а про Диану было очень мало что известно. Как бы там ни было, но моя биологическая мать вызывала у меня куда больше симпатии. Она казалась мне островком адекватности в сложившейся ситуации того времени. Хотя вряд ли Диана была выделяющейся личностью. Стала бы она тогда тусить с азиатом с ее-то внешностью. Наверняка уроженка из семьи простолюдинов увидела няшного японца и пустилась во все тяжкие. А под няшной маской скрывался Ютака, сбрендивший ученый, что стремился спасти мир от чего-то там». Ах, странно это все!» «Эй, не экономи! А ты чего стоишь?» Из тьмы комнаты вальяжно выплыла Редзю. «Ну, до спектакля еще целых два часа. Что мне делать?» «Стоп, стоп, стоп, стоп!» «То есть ты собираешься идти вот так?» Удивилась девушка и оттянула мою дорогущую кофту. «А что не так?» «Ты в театр собрался в кофте и джинсах? Но это еще не самое страшное. Ты ведешь графиню и чирокун. Твоя беспечность меня поражает. Неужто не хватило мозгов сообразить, что она будет ждать чего-то <кх> ее уровня?» «Мне плевать. Я иду для галочки», — сухо ответил я. И хотел уж было увернуться, но Кицуны ловко поймала меня. «Нет уж, Некануми, в мире аристократов есть определенный этикет. Не ты ли мне заливал пару недель назад о том, что мечтаешь когда-нибудь получить титул и стать дворянином?» «Ну, и что с того?» — обреченно вздохнув, спросил я. «Это твое когда-нибудь сильно отодвинется по времени, если ты сейчас же не приведешь себя в надлежащий вид». Повел девушку в театр, а сам оделся, как звезда кап-поп-группы. Ты в своем уме? И что ты предлагаешь? Костюм или лимузин? Быстро!» Китсуна дала мне подзатыльник и потащила за собой. «Ну, ма! Ты опять нарываешься, Неканоми!» «Хорошо, хорошо. Ну, сестренка, не вздумай ныть!» Крутой перец, убийца, профессионал. А как речь зашла о магазине, началось. Недовольно фыркнула Кицуны, волоча меня за собой. Жалкий нытик. Ладно, ладно, тут мне проще было просто поддаться течению. У меня порой включался режим абсолютного сопротивления. То есть я сопротивлялся всему, что мне дают. Не знаю, почему так. Просто не могу объяснить. То есть... «Редзю все делает как надо, но я почему-то сопротивляюсь до последнего, и если выигрываю, то, как правило, потом очень об этом жалею. Я даже термин под это придумать не могу». «Всегда не понимала, мужчины — очень странный народ. Как мир спасать, так они первые. Как сделать девушке приятно, все, сдулись», — продолжала ворчать Редзю, и с ловкостью баскетболиста забросила меня в свою машину. «Но ничего, я сделаю из неканоми настоящего джентльмена». «Может, не надо? Ты уже попался, поэтому сиди и не вякай. На свидание он собрался. Это тебе не девочки из кабаре, которым было достаточно твоей милой моськи». «Да, все попытки сопротивления были тщетными. Редзю привезла меня в один из самых дорогих бутиков» мужских парадных костюмов. И опять началась вся эта катавасия. «Повернись, присядь, спереди торчит, сзади слишком выпирает, тут топорщится, тебе нравится, зато мне нет. Так уж никто не ходит, свет не под твои глаза, плевать, что они у тебя не настоящие, просто не подходит, и все. Ты исхудал, тебе надо срочно заняться питанием, девочки не любят дрыщей». Спустя сорок минут мы с Редзио и услужливым портным все-таки выбрали мне добротный костюм. Довольно вычурный смокинг, белоснежная рубашка, вытянутые черные брюки и бордовый камербанд. Теперь я выглядел словно итальянский мафиози. Кицуна залезала мне волосы назад и сказала, что теперь я Дон Корлеоне». «Ох, ладно, ей позволительно. Только я хотел сделать взмах своей карточкой, как моя мучительница в два прыжка подлетела к кассе и все оплатила. Это моя инициатива», злобно усмехнувшись, произнесла она. После всего этого кошмара мы поехали в ее автопарк. Как выяснилось, даже у Якудзы были люмузины. От стареньких линкольнов до блестящих современных кадиллаков — Но мой выбор все же пал на Бентли Малинер Лимузин. Уж очень мне нравились его классические изгибы. «Со вкусом», — утвердительно кивнула Кицуна, — «рё сегодня будет твоим водителем. Постарайся его сильно не заманать». «Ага. Я вообще проблемный тип. Ну, если учитывать, с какой периодичностью ты стал вляпываться в ситуации, всякое может быть. Я сегодня с девушкой, и поэтому буду держать себя в руках». «Ага, угу. кстати, почему ты сказал, что идешь для галочки?» Удивленно поинтересовалась Китсуна. Я смотрела профиль Карташевой в социальной сети. Она миленькая, подстать тебе. «Ага, она жертва той моей идеи про отношения. Мы с тобой говорили об этом. И только я все исполнил, как на горизонте внезапно появилась княжна». «Стоп! Так ты из княжной?» Редзю с ужасом прикрыл рот рукой. «Если она узнает, что ты залез в трусики к графине, то Японию сотруд в порошок. Неканоми, ты играешься с нашими судьбами, чертов тиран!» «Да нет, там тоже все по договоренности, не переживай. Княжна никогда бы не полюбила такого, как я». «Как знать?» Пожав плечами, ответила Кицуны. «Договоренности». «Ох уж это молодежь!» «Угу», — я благодарно кивнул и сел в шикарный кремовый салон лимузина. Хлопнув тяжелой дверью, я устроился на диване. Рео не заставил себя ждать и, поприветствовав меня, уселся за руль. «Ну что, мастер Матидзуки, едем? Давай». С этими примерками я потерял слишком много времени. Ну что, ковбой, я жду завтра утром доставку, усмехнувшись, произнес я в смартфон. Даже удивлен, что у тебя все это есть. И еще бы, и чирокун! для тебя все что угодно, отрапортовал Сузуму. Ладно, напомни, сколько там тебе на счет закинуть. Все вместе с учетом скидки выходит 2,5 миллиона рублей. Обалдеть, ладно. В любом случае вышло очень дешево. «Скидывай мне счет, и буду ждать доставку». «Окей», Сузуму сбросил, и спустя мгновение мне пришел номер счета. Сделав все необходимые операции с деньгами, я откинулся на спинку дивана. Почему-то я сейчас воображал себя тем самым миллионером, который катается на лимузине по городу и чья голова была забита различными финансовыми вопросами. Не хватало только пафосно пить из стакана дорогой бренди. Глядя на проплывающие мимо яркие вывески, я просто погрузился в поток своих мыслей, пока автомобиль резко не затормозил. «Ох, рё, что там такое?» «Да опять митингующий, Матидзуки-сан», — сухо ответил он и указал на людей с транспарантами, что толпой переходили дорогу. Я придвинулся поближе к креслу водителя и взглянул на них. «Нет металюдям», — гласила надпись на одной из табличек. Приглядевшись, я понял, что товарищи были очень негативно настроены против волшебников. «Быстро же они вооружились, произнес я, — «прям-таки охота на ведьм». «Люди боятся соседства с нами». Этот тайсё совсем страх потерял. Начал нападать на обычных людей и всем говорить о том, что магия — сила, — ответил Рё, тарабаня пальцами по ободу руля. «Ничем хорошим это явно не закончится», — вздохнул я. Девушка заглянула к нам в окно и показала транспарант, изображающий сожжение ведьмы на костре. «Отлично! Молодец, Ворон! Молодец, Ютака! Чёртовы учёные! От этого встреча с Марикой мне показалась ещё более мерзкой». Когда митингующие наконец-то прошли, мы с Рео поехали к Хашиноя, токио один из самых дорогих отелей в столице. Стоимость номера тут варьировалась от 300 до 600 тысяч йен за ночь, но другого от графини Карташевой и не ожидалось. Я вышел из автомобиля и направился в холл. Как же тут красиво! Но опять же японцы умели делать круто. Винтовая лестница, украшенная золотыми львами, сразу же привлекла мое внимание. И нет, дело было не только во львах. На верхней площадке стояла она. Честно говоря, не думал, что мой организм будет так бурно реагировать на девушку. Мария была одета в темно-синее платье с довольно нескромным декольте и еще более нескромным вырезом на ноге. Про дорогущие синие туфли на огромной шпильке я молчу. На плечах элегантно расположился писец. Девушка скромно улыбнулась. Видимо, ее смутила моя реакция. «Так, Виктор, держи себя в руках. Ты же взрослый человек, и красивая кукла не должна вызывать у тебя столько эмоций». Правда, кто-то в глубине души тихонько произнес. «Ты в первую очередь мужик». «Ну да, мужик». Только вот взрослые мужики, по идее, не должны так бурно реагировать. В сдержанности вся соль. Добрый вечер, вечерок произнесла Мария и поклонилась мне замечательный костюм. Я вас категорически приветствую. Выглядите просто с ног сшибательно. Я даже обомлел, ответил я и также поклонился, после чего по-джентльменски подставил локоть. Графиня довольно ловко схватилась за меня, и мы направились к выходу. Старенький миллионер, что сидел возле лифта, не сдержался и, прослезившись, выдохнул. Какая восхитительная пара! Да уж, спасибо, дедок, но все это показуха в высшей степени и не более того. Открыв тяжелую дверь Бентли перед своей новоиспеченной русской красавицей, я помог ей сесть... Нужно соблюдать этикет. Правда, когда мы ехали в театр, графиня немного расслабилась и начала разговаривать. Много разговаривать. То и дело она очень аккуратно подходила к моему родству с Кицуны. Я же зная правду от Кинтян, старался сперва этой темы избегать, но потом подумал: а почему нет? Ну, хочет и хочет. Разве в взаимовыгодных контактах есть что-то плохое? «Да и к тому же, зная Редзю, она своего точно не упустит, а, возможно, сдерет больше, чем надо». Рё лишь усмехался, поглядывая на нас в зеркало заднего вида. В его глазах читалось «Ну, итальянец! Ну, урвал! Лакомый кусочек!» Спустя 20 минут мы наконец-то приехали к театру. «Рё!» «Мы потом немного прогуляемся, я сообщу, откуда меня забрать. Можешь пока покататься», — произнес я, и похлопал автомобиль по крыше. «Благодарю, мастер!» — натянув дежурную усмешку, ответил бандит и поспешил выехать с парковки. Возле театра также тусовались митингующие с плакатами. «Мир для людей!» — кричал главный, заводил в рупор. «Мир для людей!» — вторила ему толпа людей с транспарантами. «Все колдуны и ведьмы должны быть сожжены! Все колдуны и ведьмы должны быть сожжены!» Если честно, то это первая агрессия, которую я видел вживую. Очень не нравится мне вся эта ситуация, да и Мария была немного напряжена из-за этого. «Не бойся, им до нас дела нет», — ответил я и, приобняв девушку, повел ко входу в театр. Да, люди и раньше относились к волшебникам не очень радужно из-за инцидента 2004 года, но это было как-то скрыто. Хотя ладно, опустим. Сам театр представлял собой огромный дворец с шикарной площадью и фонтанами. Возводили его русские, поэтому японским стилем тут и не пахло. В холле было что-то вроде фуршета. Увы, цены на спектакли были, как бы это сказать, чуть больше, чем дорого. Поэтому в театр ходили в основном сливки общества. И даже тут надо было соблюдать этикет. Первым я увидел седовласовую мужчину в дорогом костюме. Он смотрел на все из-под полуопущенных век, то и дело отпивая из бокала с шампанским. Около него с натянутой улыбкой стояла Минамитян. Увидев меня в компании с графиней, девушка тут же побледнела. Она сузила глаза и приветственно поклонилась. Я ответил тем же. Мария то и дело подводила меня к разным кучкам аристократов, среди которых были представители диаспоры и члены японских кланов. Я не особо участвовал в разговорах, а лишь улыбался и кивал. Правда, мой покой длился недолго. Господин Матидзуки, проскрипел мужской голос за моей спиной. Я аккуратно повернулся и увидел того седовласого мужчину. Скорее всего, это и есть глава высшего департамента. Добрый вечер, я приветственно поклонился. Кикутидона, верно? Он самый, улыбнулся глава. Хм, на первый взгляд кажется довольно добродушным дядькой, хотя это всего лишь первое впечатление. «Решили окунуться в искусство. Ищите музу?» «О, свою музу я уже нашел, — я указал на графиню. Это Мария Карташева». «Ого!» — голова поклонился девушке. «Рад познакомиться, графиня. Матидзуки-сан обладает невероятным обаянием. Раз смог пригласить такую восхитительную девушку в театр...» «Ой, что вы, Кикутидона!» — слегка покраснев, ответила Мария и поклонилась в ответ». «Простите, госпожа, а не позволите ли вы мне похитить вашего кавалера буквально на минуту? Есть разговор», — поинтересовался глава. «Конечно, но только верните его в целости и сохранности. Идет, тут же отшутилась Мария, а она молодец». «Конечно, это даже не обсуждается». Кикути благодарно поклонился, и мы отошли в уголок. «Матидзуки-сан». «Минами рассказала мне о том, что ты отважился помочь ей в записи нового альбома». «Да, есть такое. Сегодня как раз купил профессиональное оборудование только для нее». О, «Молодец, Матидзуки Сан, глава хитро улыбнулся». «Честно говоря, та песня, которую вы записали в прошлый раз, она до сих пор приносит моей дочери доход. Я очень рад, что она встретилась с тобой». Я тоже рад, она очень талантливая девушка, улыбнувшись, ответил я. Если понадобится какая-то помощь, дай знать, серьезно произнес Кикути. Я люблю свою дочь, а музыка музыка для нее очень важна. Я это сразу понял. Поэтому надеюсь, что еще увидимся. Да, Кикути Дона, я поклонился, думая, и чего они так боятся этого дядьку? Хотя. Я как-то быстро позабыл о том, что он один из инициаторов моего перевода в Академию. Надо бы держать с ним ухо востро. Вернувшись к графине, я ловко подхватил ее за талию, и мы направились в сторону зала. «Ичерокун, ты знаешь главу высшего департамента?» «Это удивительно», — улыбнулась Мария, глядя мне в глаза. На секунду мне показалось, что из ее голубых глаз струится искренность, но только на мгновение. Все же мое любопытство вновь щелкнуло в мозгу. Я хотел узнать графиню поближе. Вообще было просто интересно увидеть ее настоящей. Да, аристократы обожают скрываться за масками, и общение с ними порой напоминает русскую рулетку. Ты можешь совершенно случайно увидеть их истинное обличие». Зрительный зал был просто шикарен. Я был действительно глубоко впечатлен. Вообще, строение зрительного зала в театре – это просто уникальная вещь. Начнем с того, что он делился на несколько уровней. Прямо перед сценой возле оркестровой ямы располагалась самая престижная зона для посадки – партер. Он идеально подходит для того, чтобы быть как бы на сцене и чувствовать себя участником происходящего. Также в партер берут билеты те, кто искренне хочет подчеркнуть свой статус, ибо цены в эту зону самые высокие. Следующим уровнем был амфитеатр, зона посадки, отделенная от партера небольшим проходом. Да, амфитеатр был подальше от сцены, но благодаря тому, что эти места находились на возвышенности, отсюда был потрясающий обзор и звук, да и по цене они не сильно отличались от портера. Я взял графиню за руку, и мы вместе прошли к нашим местам. Выше амфитеатра уже располагался бельетаж». Туда стоит садиться, если ты хочешь насладиться оперой или мюзиклом. Обалденная слышимость, но есть один минус. Чтобы видеть происходящее на сцене, тебе понадобится бинокль. За билетажем уже находились более бюджетные места. Те зоны назывались «ярусами». Как правило, в стандартном театре могло быть до четырех ярусов. В этих зонах есть балкончики и випки – Но, честно, бинокль должен быть с невероятным зумом, да и звук доходит не в первозданном виде. В общем, если денег нет, а в театр хочется, придется сидеть на одном из ярусов. Как-то так. Графиня с улыбкой смотрела на меня и все пыталась ухватить за руку. Интересный подход. Неужели знакомство с Редзю для нее настолько важно? Ладно, свет погас и на лучезарную сцену вышел конференция. Сперва он рассказал что-то об угрозе терроризма, и если, мол, мы увидим людей со странными способностями, то стоит обратиться в полицию. На это мы с Марией лишь переглянулись. Да уж, похоже, начиналось что-то не очень здоровое, но лично я пока опустил этот момент. Мы пришли в театр, а не на уроки по гражданской безопасности. Сегодня показывали «Щелкунчика». Довольно популярный спектакль даже для Японии. Грянул оркестр, и я довольно быстро очаровался игрой профессиональных актеров. Хм, даже в клубе было не так круто. Честно, не ожидал, что получу такие невероятные впечатления от этого спектакля. В конце даже аплодировали стоя. «Мария...» «Ты не будешь против, если мы прогуляемся немного?» поинтересовался я, когда мы вышли в вестибюль. «О, я только за. Честно, очень люблю пешие прогулки», мило улыбнувшись, ответила девушка и тут же взяла меня за руку. На заднем плане Минами одарила меня недовольным взглядом. Внутри даже как-то не по себе стало. «Когда мы вышли из театра, я вновь увидел митингующих». Рядом с ними уже стояло трое полицейских, но разгонять собрание они что-то не торопились. Интересно, чего добивается Тайсё? Уверен, что он устроил теракт в банке не только для показухи. Да и народ уже устал терпеть его выходки. О главе высшего департамента всё ни по Он ходит по театрам, у него всё круто. «Это было волшебно, вдохновленно, произнесла Мария» полностью отбивая мой разум от плохих мыслей. Вот к такой игре я стремлюсь. Мне вообще показалось, что они этим живут. Большинство актеров и правда живут театром. На этом графиня почему-то осеклась и опустила яркие глаза. Но лично я придерживаюсь мнения, что стоит разделять театр и жизнь. В современном мире так мало искренности и так много игры. Ну да. Кто бы говорил. Я даже немного усмехнулся про себя. «А ты, Ичерокун, как считаешь?» «Я считаю, что абсолютно открытым человек может быть в очень узком кругу своих близких. Увы, для всего остального есть маски. Человек меняет их в зависимости от обстановки и людей». «Хм...» Мария прищурила глаза и взглянула на меня. «Ичерокун, каков шанс того, что ты откроешься мне?» Я лишь улыбнулся, ибо не ожидал такой наглости. «Честно, даже не знаю. Я просто еще не думал об этом. Не обижайся, но сейчас я предельно честен». Предельно вздохнула девушка и тут же сменила вопросительное выражение лица на легкое и непринужденное. «Мне нравится твоя искренность, Ичирокун. Мне кажется, за это восхитительное явление я бы отдала много...» Мария резко замерла. Ее взгляд был устремлен на второстепенную дорогу, что проходило между домом и площадью театра. То, что произошло потом, я даже не успел осознать. Маленькая девочка выронила мячик, который выкатился как раз на эту дорогу. По ней на приличной скорости несся черный Крайслер 300С. Явно за рулем непростой человек. Еще бы немного, и несчастье было бы не избежать... Мария со скоростью пули сделала два шага вперед. Ее глаза засветились ярко-белым пламенем, она вытянула руку, и перед девочкой возник вытянутый энергетический щит. Носовая часть машины сложилась всмятку. Водитель тут же вывалился на землю и закричал «Ведьма!». Я с ужасом повернулся и увидел, как люди с транспарантами уже бегут в нашу сторону. В их глазах читалась искренняя ненависть – Неужели современное общество может вот так просто превращаться в стаю хищных зверей? Свора! По-другому и не назовешь. Я схватил графиню за руку и побежал вперед. Бандит попытался встать у нас на дороге, но я довольно жестко оттолкнул его. Увы, восхитительная обувь графини не была предназначена для погони, поэтому один из каблуков с хрустом отломился я резко подхватил девушку на руки и юркнул в переулок. Толпа с неистовыми воплями преследовала нас. Сделав несколько поворотов, я смог запутать их и оторваться. О, графиня с удивлением глядела на меня. «А ты быстрый?» «Знаешь, похоже, не быстрее тебя. Будь я один, то девочку бы точно задавили», — нехотя признал я. «Откуда такая скорость?» «А...» Мария застенчиво опустила взгляд. «Занималась боевыми искусствами. Вот. Русские девушки тоже такое любят». «А почему нет? Спорт?» «Это жизнь?» — неуверенно ответила она. «Понятно. Видимо, не очень хорошая тема для разговора». «Хороший настрой, не успел я договорить, как в голове резко помутнело. «Знакомые ощущения. Опять Марика. Спаси!» «Меня!» — раздался тонкий голосок в моей голове. «Прошу тебя!» «Ай!» «Ичиро, с тобой все хорошо?» — обеспокоенно спросила графиня. «Да, все нормально. Просто что-то немного голова закружилась. Я прижался к стене. Самое главное — не уронить Марию, иначе это будет очень стремно. Сознание вновь на мгновение оказалось в том самом доме престарелых. Так значит, Марика не врала про цинк, ладно?» Разберемся. Придя в себя, я облегченно выдохнул. Такое бывает. Может, я сама? Нет, я донесу, не переживай. Вот так с графиней на руках я выглянул за следующий поворот и обнаружил цветастый вход в отель. Отлично, там переждем. Извини, ты не против? Просто чем ждать тут, лучше спрятаться в номере и вызвать Рео. Он нас заберет, а я... «Я гарантирую, что доставлю тебя до дома в целости и сохранности». «Хорошо, я не против», — улыбнулась Мария. В итоге мы прошли в отель, и только после того, как мне выдали карту ключ, я понял, что тут явно необычная гостиница. Ну, конечно, с лестницы вышла молодая парочка, а следом за ними пузатый лысый дядька с молоденькой девушкой. Теперь мне все стало понятно». Без сцены в лавотеле с графиней моя прогулка была бы не настолько запоминающейся. «Ох ты ж!» — выдохнул я и вновь подхватил Марию на руки, быстро направился к лифту. «Что такое? Ты чем-то расстроен? Я... Да нет! Тебе не нравится отель?» «Дело не в этом. Если Мария не понимает, где мы оказались, то оно и хорошо. Да и, по сути...» «Ничего такого страшного в этом не было, главное, чтобы никто нас не увидел. Про меня и так говорят слишком много. А если в копилку добавится история о том, что я вожу по лавотелям русских дворянок, лучше от этого точно не будет». Номер оказался шикарнее, чем я ожидал. Усадив Марию на кровать в виде сердца, я достал телефон. «Прошу, подожди немного», — произнес я. «Ага». «Здесь все так необычно», — девушка с любопытством оглядывалась. «Ого! А что это за шарики? Не трогай, прошу. Это не самый дорогой отель, поэтому... Просто посиди тут. Идет?» «Чарокун, ты от меня явно что-то скрываешь», — недовольно фыркнула Мария и отвернулась. «Погоди!» — я набрал номер Орё. «Послушай». На нас напали. «Чего? Я вызываю ребят!» — громогласно прорычал бандит. «Нет, все уже нормально. В общем, тащи свою задницу в лав-отель «Амаги». «Ого! Мастер времени зря не теряет!» «Иди ты!» — усмехнувшись, ответил я и спрятал телефон в карман брюк. «Мария, дело в том, что это непростой отель». Как понять, непростой, сузив глаза, произнесла она. «Ну...» Я вздохнул и решил искренне рассказать об этом месте все, что знаю. Мария была краснющая, словно помидор. Теперь она не соглашалась сидеть у меня на руках, а слегка облокотившись, прихрамывала за мной, опустив взгляд в пол. «О, уже все?» — улыбчивая девушка на ресепшене низко поклонилась. «Удачного вечера!» Благодарю, сухо ответил я и положил на стол карту ключ. Ре уже ждал нас возле входа. По его выражению лица можно было прочитать, что он дико угорает со всей этой ситуацией. Обеспокоенный инцидентами с митингующими людьми, клан Судзуки направил своих агентов на патруль в городе. Император распорядился, что попавших в беду металюдей нужно защитить любой ценой. Первым вызов пришел Кентян с территории театра. Она прибежала на место, но митингующие, видимо, потеряли объект охоты и уже снова сбрелись на площадь. Девушка с облегчением вздохнула и направилась патрулировать дальше. Обойдя все закутки, она вышла к яркому лавателю «Аммаге», Ко входу подъехал шикарный Бентли. «Ого, шлюх стали возить, как настоящих принцесс!» <сих> — усмехнулась Кентян. «Вот даже...» «Что?» Из отеля, придерживая графиню Карташеву, за талию вышел Матидзуки Ичиро и, по-джентльменски, открыв дверь, аккуратно усадил девушку в салон. Кентян тут же спряталась за фонарный столб. Ее буквально разрывало от гнева. «Чирокун! Ах ты!» Нецензурный остаток фразы унес шелест осеннего ветра. Ночь, наконец, вступила в свои полные права, а я сидел в подвале поместья клана Кицуне и изучал план того самого дома престарелых. Как я и думал, этот особняк ранее принадлежал клану Леймор, переехавших из Великобритании еще в 1896 году. Но в начале 21 века их изгнали из Японии за участие в битве против клана Абе. Те, в свою очередь, отдали эти земли императору, а тот передарил префектуре Токио. Зачем? Черт его знает. Ну, в общем... С 2008 года там дом престарелых. И что важнее, под ним было старое бомбоубежище. Войти в него можно было через подвал. Я видел те металлические двери. Благо, что у меня сработала зрительная память. Но ты уверен, что эта хорошая мысль?» Уточнила Китсуны и с подозрением взглянула на меня в бронежилете. «Идти одному на такое дело?» «А что?» Он спрятался глубоко под землю, и если на то пошло, мне не составит труда разобраться с его охраной. Я умею действовать быстро. Да и есть приятные скиллы в виде сейшина. Ну, смотри, Кицуна вздохнула и присела на краешек стола. Я, конечно, всегда мечтала о сестренке, но рисковать твоей жизнью все нормально. «Тебе не мерзко от того, что где-то есть подросток, который страдает, и которого мы в состоянии спасти?» — поинтересовался я. «Благородное сердце, блин!» «Нет, просто я считаю, что так будет правильно, и меня больше не будут беспокоить с внедрением», — пожав плечами, ответил я. Вооружившись двумя IMI-УЗИ и берет 93-АР, я сел на мотоцикл и поехал к уже знакомому особняку, в котором скрывался тот злобный профессор. А ведь раньше я всегда искренне верил, что подобные персонажи встречаются исключительно в фильмах или книгах. Хотя чего уж тут. Вся наша жизнь как фильм или книга, просто у каждого свой жанр. У кого-то легкая комедия с примесью сюрреализма, а у кого-то тяжелая трагедия с элементами драмы. В общем, каждому свое. А город буквально проглотила паника. Про металюдей давно уже не говорили в открытую. Как я уже упоминал, был инцидент, когда металюди заявили о своей независимости и доминирующем положении в обществе, но тему быстро прикрыли. Меня тогда еще не было в этом мире». Но чтобы какие-то митинги с городскими беспорядками, про такое я точно не слышал. Сейчас почти полночь, а люди продолжают бастовать и говорить о том, что волшебникам нет места в мире обычного человека. И где же тот самый величавый высший департамент, а где последняя инстанция? Я считаю, что смерть этих людей в банке исключительно вина контролирующих органов. Да и тайсё... Честно, у меня даже опять появилось желание его прикончить. Где-то там, в глубине души. Спрятав мотоцикл в кустах, я направился к забору. Ловко перебравшись через него, я упал в шиповник. Так себе удовольствие, если честно. Отряхнувшись от шипов, я вытащил пистолет и, накрутив глушитель, направился ко входу в подвал. Тишина, никто не смотрит. Идеальное место для тихих и бесшумных операций. Сразу вспомнился Колчек со своей идеей фикс научить меня работать с Дигглом. «Да это же бред! У всего есть предназначение. Ты же не поедешь на светский прием на тракторе. Да и точно не возьмешь спорткар для вскапывания огорода. Так вот, с пушками точно так же». Горячая итальянка с глушителем подходила для подобных вещей больше всего. Взяв оригинальную приспособу для вскрытия цифровых замков от старого мастера, я аккуратно отворил входную дверь и прошел в подвал. В нос сразу же ударил запах спирта и хлорки. Надев очки ночного видения, я направился вниз по лестнице. Пробравшись по коридору, я свернул направо, Тут как раз был короткий путь до бомбоубежища. И действительно, вдалеке замаячили огоньки. Я снял очки и пошел вперед. До моих ушей донеслись звуки голосов. Я выглянул за поворот и увидел двух охранников, что мирно беседовали о чем-то. Из вооружения были лишь старенькие М4, видимо, какие-то консерваторы или бедняки. Пристрелив их, я направился дальше. За двумя оставшимися поворотами я также смог без особых проблем застрелить еще шестерых охранников. Видимо, профессор вообще был сильно на лайте. Но ты подумай, ни толковой охраны, ни системы извещения. Стоп. Системы извещения. Черт. Как я мог про это забыть? Хотя, переключив режим на очках, я вновь все осмотрел. Если бы что-то было, то я бы увидел красные лучи. Нет, извещателей, сигнализации тут нет. Хорошо, идем дальше. Когда я уперся в тупик в виде огромного гермозатвора, мне стало понятно, почему главный злодей был настолько обеспечен в вопросах личной безопасности. «Твою налево!» — выругался я и, отворив лючок с клавиатурой, начал тыкать своей волшебной палкой-открывалкой. Благо, что замок недавно обновили. Если бы стоял аналоговый, то мне бы пришлось попотеть. Система пиликнула, и могучая дверь с выдохом отворилась. Я тут же прошмыгнул внутрь и уперся в черный занавес. Аккуратно выглянув из-за него, я увидел свою подопечную, что все так же лежала в стоматологическом кресле. Выставив вперед пистолет, я вошел в лабораторию. «Хм, нехило он тут устроился!» «Не думал, что к нам пожалуют гости!» — проскрипел жутковатый голос. Я резко повернулся и увидел того страшного старика. Он вытер руки полотенцем и, как ни в чем не бывало, направился к Лин. За девчонкой пришел. «Ну да, отцепите?» «Она отцеплена!» — пожав плечами, ответил старик. «Да?» Я еще раз взглянул на Лин. Она действительно не была подключена. «Конечно!» «Но ты не уйдешь отсюда живым, потому что...» Не успел он договорить, как я выстрелил ему в голову. Труп старика рухнул на пол. «Потому что...» «Потому», — сухо ответил я, и, подойдя к девочке, аккуратно положил ее на плечо, а затем со скоростью ветра побежал к выходу. «Милая...» «Если ты сейчас очнешься и скажешь, что это ты, я буду очень рад». «А?» — девочка открыла глаза и слабеньким голосом произнесла. «Ичиро, это ты?» «Ага». «Где профессор?» «Мертв». «Это хорошо. Спасибо большое. Я уж думала, что навсегда останусь здесь». Вздохнула она и прижалась ко мне. «Ты отвезешь меня к маме?» «Как узнаю, где она, то сразу же отвезу». «Хорошо. Спасибо!» — голос девочки звучал. Как-то странно. Так же, как и в том сне. Она больше походила на робота, нежели человека. Но опять же Марико говорил, что это не простая девочка. Какой-то там эксперимент. Эспер. Или что-то в этом роде. Эх, знать бы еще, что это такое... Выбежав на улицу, я залез на забор и затянул Лин за собой. Затем, аккуратно спустившись, мы побежали к моему двухколесному транспорту. Тихо, спокойно, без сучка и задоринки, как и подобает истинному профессионалу. Приехав в поместье Кицуны, я вновь поднял ослабевшее тело Лин и понес ко входу, где меня уже поджидала Редзю с толпой врачей. «Какая прелесть!» — глаза девушки загорелись. Она задрожала от нетерпения стиснуть свою новую сестричку, но я помешал, дай ребенку отдохнуть, а потом тиской. Грубиян. Какой есть? Я аккуратно положил лин на каталку. Ребята, проверьте на наличие жучков, обязательно. Так точно отрапортовал один из врачей, и они толпой отвезли спасенную пленницу в сторону от входной двери. Осталось только найти ее мать, выдохнул я и присел. Если Марика умрет, ты сможешь оставить ее у себя. Резю. Ох, ну ты чего? А? Кицуна с жутковато счастливой улыбкой стояла на ступеньках и, скрестив пальцы, тихо шептала. Новая сестренка. Новая маленькая сестренка. Хе -хе -хе. Наверное, я лучше заберу ее себе. Хитроу один из самых больших аэропортов в Лондоне, уже встречал рассвет. Пройдя паспортный контроль, Голди направился к небольшому пассажирскому самолету. Аккуратно спрятав непробиваемый кейс на верхнюю полку, мужчина уселся в кресло. Впереди его ожидал довольно продолжительный перелет, почти 14 часов. Взглянув в иллюминатор, Голди вытащил плеер и, вставив наушники в уши, закрыл глаза. Правда, его тут же подергали за плечо. Подняв взгляд, он увидел миловидную молодую девушку с двумя розовыми хвостиками. «Извините, сэр, меня укачивает в проходе. Может быть, поменяемся? Я бы вам доплатила, застенчиво произнесла она». «А?» Голди оглядел небольшой салон, который выглядел пустым. «Конечно, это не проблема». «Благодарю», — девушка одарила мужчину благодарной улыбкой. Голди пересел на другое место и, пристегнувшись, откинулся на спинку кресла. Сон почти сразу накрыл его. Совсем скоро он расскажет таинственному Матидзуки Ичиро о его великом наследии. Правда, спать долго не пришлось. Борзые были уникальными людьми. Жизнь в вечной опасности развивала невероятное чутье. Открыв глаза, Голди с ужасом обнаружил ту розоволосую незнакомку прямо возле себя. Она наставила на его голову керамический двуствольный пистолет. Мужчина довольно быстро среагировал и отвел пушку. Прогремел выстрел, и из разбитого иллюминатора в салон начал поступать ледяной воздух. Фюзеляж завибрировал, и всюду загорелись красные огоньки. Девушка вновь попыталась выстрелить, но Голди резко отреагировал, и пуля угодила прямо в голову бедолаги, который сидел на соседнем сиденье. В салоне тут же началась паника. Разоволосая ударила Голди рукоятью пистолета и метнулась к двери, Сквозь кровь и дикую боль мужчина увидел, как бандитка вытаскивает парашют, надевает его на себе, а затем достает из кармашка детонатор. «Стерва!» — прорычал мужчина и стиснул кулаки. «Всего вам доброго, мистер Голди!» Послав ему воздушный поцелуй, незнакомка нажала на кнопку. Дверь с грохотом вылетела, самолет затрясло, а девушка кувыркнулась наружу. Голди попытался собраться с силами и добраться до кабины пилотов, но дикая тряска сильно ограничивала движение. «Всем пристегнуться! Сейчас будет жесткая посадка!» — прокричал голос пилота из динамиков. Тяжко выдохнув, Голди упал в ближайшее кресло и зафиксировался ремнем. Резкий удар разорвал фюзеляж на две части, а сознание предпоследней борзой улетело в мрачное небытие.